И я не думаю, что текущее положение дел улучшит нашу академию, который раз повторил Годунов, слегка перефразировав: «Вы сидите в своем мерке и не видите ситуацию в целом». В своем мерке? Нагло усмехнулся мужчина, сидевший напротив него, высокий, лысый в дорогом костюме и с моноклем в правом глазу. И это говорит тот, кто спрятал академию от всех? Вы прекрасно знаете, почему это произошло, спокойно ответил ректор, хотя давно хотел набить морду этому выскочке. Мне ведь не надо объяснять. Не утруждайтесь, л е н и л с я в разговор второй гость, толстый мужичок в клетчатом пиджаке и широкой шляпой, которую не снимал даже в п о м е щ е н и и Но нам не нравится, что вы начали набор в академию из неподготовленных и слабых магов. Неподготовленные и слабые магии – это как раз ваши отпрыски, хмыкнул Годунов. И не стоит делать поспешных выводов. Да как вы смеете! – воскликнул лысый, вскочив со стула. Мой сын, ваш сын, напыщенный индюк, о г о р о ш и л его ректор. Хотя теперь я вижу, в кого он уродился. Ну нет, протянул гость. Так просто я это не оставлю. Вы смеете оскорблять мою семью? Смею, так как ваш сын учится под моим началом и, к сожалению, вынужден признать, что часть вины за его слабую подготовку лежит и на мне. Господин г о д у н о в пискнул Кавригин, стоя в отдалении от всех. Я могу обратиться? Попробуй, – буркнул ректор, лишь слегка покосившись на него. Если господа не против, то я хотел бы заметить, что Матвей Волков уникальный экземпляр. Услышав это, Годунов изумленно изогнул бровь, но потом Кавригин стал самим собой. Однако за несколько дней, проведенных в академии, он нарушил больше десятка правил, за которые его следовало бы наказать либо вовсе отчислить. Я скорее тебя выброшу на улицу, чем выставлю Волкова, сухо ответил Годунов, а потом снова обратился к гостям. Не могу сказать, что наша беседа была продуктивной или приятной, но я был вынужден предупредить вас о грядущих переменах, чтобы вы точно были в курсе и подготовили для своих детишек хоть какой-то п л а ц д д а р м Вы же не хотите, чтобы они остались на второй год за неуспеваемость? Это неслыханная дерзость, Гдунов! – воскликнул толстяк. Академия держится на плаву только благодаря нашим деньгам. Вы не можете так просто. Могу, – ответил он и щелкнул пальцами. И в тот же миг раздалось два тихих хлопка, и гости испарились. Ректор же взглянул на Кавригина и нахмурился. От чего тот д ж а л с я еще сильнее. Я очень надеюсь, что вскоре узнаю правду, в которой ты не замешан. Иначе п е н я й на себя.